Глава 4. Елисия. С утра вставать совсем не хотелось. Но когда в липкий сон просочился хлопок, а следом и воспоминания, где я, подоспели, тотчас села на постели. И Зелы нет, метнула взгляд на дверь. Наверное, она только что вышла. Черт, а сколько времени! Так, за окном солнышко уже не просто золотило лучиками землю, оно уверенно припекало. И это напугало сильнее. Поэтому вскочила, схватив мобильный, и глянула на экран. Черт, стало еще тоскливей. Батарейка сдохла, а я совершенно забыла о зарядке. Пока нашла шнур, розетку. И только вернулась в постели, в комнату вошла соседка, свеженькая, змеино улыбающаяся, уже с идеальными волнами белоснежных волос, в форме академии. В бордовых мокасинах, смоляных гольфах выше колена, короткой плессированной юбочке в багровую полосочку, белоснежной блузе и с обязательным нагрудным логотипом АП на черном приталенном жакете. Полотенце на руке, рыльно-мыльные принадлежности в прозрачной косметичке. «Сколько времени?» — брякнула я вместо тактичного «доброе утро». «Много». Кисла отозвалась, прошествовав до своего койка места. «Почему ты меня не разбудила? Я все еще с недоумением следила за соседкой. И Зелла опалила меня таким пренебрежением, что я только зубами скрипнула. Ну и стерва же мне в соседке досталась. Я же не просила меня опахалом обмахивать, не просила за ручку со мной везде ходить. Но простые культурные вещи по типу «Немного помочь новенькой адаптироваться в жутком месте». «Это так сложно. А если я опоздаю в первый день? Тебе ж может влететь от ректора». Вспомнила, что за мои косяки шангайский ей обещал нагоняй. «Ничего, переживу», — повела плечиком из Элла. «Я к тебе не нанималась в подруге и сопровождение. И я не будильник. Тебе нужно, вот и вставай». Фыркнула девица, Бросив полотенце на гору шмоток, которые с постели еще перед сном перекинула на разнесчастный стул, ютящийся возле спального места. Подхватила рюкзак и с надменным лицом зашагала обратно к выходу. Ах да, там тебе письмо. Перед тем как выйти из комнаты, бросила как бы невзначай и неопределенно качнула головой куда-то в комнату на столе. Смилостивилась видимо, поняв моё недоуменное молчание. «Спасибо», — буркнула я без особой благодарности, этикета ради. Пока втискивалась в своё привычное платье за неимением формы Академии, покосилась на стол, заваленный чужими книгами, тетрадями и прочей канцелярской утварью. Поверх груды лежал белый конверт с зелено чёрной вязью. Елисия Чарльстон. Академия проклятых». Красивая надпись королевский размах, магические витки и искренки. Конверт был толстый и увесистый. Торопливо распечатала в ожидании какого-нибудь колдовского пшика, хлопка, но ничего не случилось, и я глазами пробежалась по идеально выведенным, явно чернильной ручкой или пером, строчкам. «Спешим уведомить, что вы приняты в Академию проклятых, на факультет защитников». «Это что за фигня?» Озираться в поисках ответа не было смысла. Спросить все равно не у кого. Дочитала весь пакет, вплоть до учебного плана с полной раскладкой по дико непонятным названиям дисциплин изучающих «Что?». Пока хлопала ресницами из стены, из узкой картины аля «Почтовая щель» вылетело еще одно письмо. «Опять мне?» Открыла. Три сопроводительные записки. Первая — на получение формы Академии моего размера, как одежды, так и обуви. Вторая — для столовой, на включение меня в списки питающихся адептов. Третья — в библиотеку, для получения учебного материала и всего необходимого для учебы по моему курсу. И расписание на этот семестр с номерами кабинетов, этажей и фамилиями и именами преподов. Пока хмурилась, девясь не всегда легко выговариваемым именам и фамилиям, еще письмо поспело с единственным словом «Живо». Меня точно разрядом тока шибануло, носилась по комнате, как ужаленная. Волосы расчесывала пятерней уже на бегу. Слава богу, недавно обстригла до короткого коры, Не то чтобы рыжие кудри стали послушными, но мороки с ними было в разы меньше. Пока нашла библиотеку, и то, как в тумане, вспоминая ленивый мах руки беловолоски со скверным характером. Поиски всех необходимых целей усложнялись тем, что каждый этаж походил на предыдущий, крыло точь-в-точь -точь остальные. Двери, повороты и даже светильники и мрачность стен — Все это сбивало с толку, а в коридорах, как назло, пусто. Так что да, ориентироваться было проблематично. Но я не сдавалась. Бегала по этажам, пока не увидела знакомую картину, откуда загадочно леденящая душу четверка вышла. Значит, я на нужном этаже. И напротив — крыло с лекционными аудиториями. С этими мыслями неслась по коридору, глазами обшаривая цифры на дверях, пока не нашла нужную. В расписании на сегодня жирным выделена мифология. В лекционную почти ввалилась запнувшийся порог, хотя хотела предельно тихо и незаметно войти. Повиниться, мышка юркнуть на ближайшее пустое место. Но никак не ожидала, что здесь такой низкий пол, словно глубокая ступень. Часть учебников, которые прижимала к груди, потому что они не вместились в рюкзак, с глухим шлёпаньем ухнула на пол, словно скользкие рыбины, выскальзывающие из рук. Капец. Появление, как в подростковых фильмах. Неуклюжая героиня, новый класс. Всеобщее внимание. Да, шаблончик. «Здрасте», — выдохнула смущенно с невнятным кивком. «Аудитория была забита студентами». Или, как их там, адептами? Не сказала бы, что много, скорее, на удивление, мало, и само помещение оказалось неожиданно небольшим. Обычно лекционные, просторные, многоярусные, а в этой всего три ряда, и человек двадцать от силы. П-простите, торопливо, собирая книги, выдавила, потому что в аудитории продолжало висеть гробовое молчание. Жуткая и неприятная до да мурашек на коже, как липкая паутина. И мне это не нравилось. Особенно взгляды разношерстной толпы на себя ощущать, а они такие острые, тяжелые, презрительные большей частью. Даже соседка, она уже была здесь, дружелюбием атмосферу не разбавляла. О, скучающий нарушил тишину препод, стоя ко мне лицом, и одной рукой облокотившись о стол. «А вы, полагаю, новенькая», — поразила сведомленностью. «Мисс Чарльстон?» Вскинул брови в бесстрастном ожидании ответа. «Да», — выпрямилась, крепче прижимая учебники к груди. «И простите за опоздание», — пробурчала, искренне стыдясь за оплошность. «Уж будьте добры», — со странным протягиванием кивнул препод, повернулся к группе. «И не имейте дурной привычки впредь», — добавил значимо. «Иначе с моим предметом у вас будут сложности». А вот и угроза подоспела. Зато по рядам аудитории полетели смешки и шуршание. «Сядьте уже», — грубовато махнул мужчина, а я взглядом нашла цель. «Местечко недалеко от соседки». Она все же единственная, кого я хоть как-то знала, но уже ногой на второй ступени меня за руку перехватил симпатичный парень. «Садись!» — мило улыбнулся и решительно двинулся, потеснив соседей. Неожиданно. Потому и села. К тому же это был тот самый парень, который мне вчера на лестнице подмигнул. «Спасибо!» — брякнула едва слышно, шмякнув учебники на стол и переключила внимание на препода — вновь продолжившего тему лекции. «Я Сэм рейвен покосился сосед. Улыбался так, словно мы тысячу лет знакомы, давно не виделись, и он мне рад. Елисия Чарльстон представилась тихо-тихо, торопливо готовя место для лекции и стараясь больше слушать препода, который таким убийственным взглядом наградил, что и я, и сосед замолкли до конца пары. Мифология оказалась не таким уж и странным предметом. Вполне себе понятным. Оставалось понять, к чему. «Ну что, Елисия?» Уже по завершению первой пары меня нагнал в коридоре Сэм. «Ты откуда?» «На какой курс и факультет к нам пришла?» «Из Москвы». «Да, последним пристанищем был мегаполис, хотя мать предпочитала малые городочки, упрямо твердя, что в них нам проще приживаться». Сэм сбился с шага, но пары секунд погодя нагнал. «Это как тебя туда занесло?» — присвистнул, искренне чему-то дивясь. «Да скорее сюда занесло, а там все было отлично. Жила, жила, а потом хоп, и вот я здесь». Несколько метров, и мы уже вошли в следующую аудиторию. «Адар», — озадачился Рейвин, когда к очередной лекции готовились. Этот вопрос уже становился навязчивым, раздражающим и почти оскорбительным, потому что за моим ответом следовало либо красноречивое разочарованное молчание, либо постная мина ничем не лучше молчания. Есть, и ими владею на отлично. «Ими?» — распахнул глаза Сэм. «В совершенстве владею искусством раздражать и разочаровывать». Рейвен подзавис, а я скептически выдохнула. Я сплошное разочарование для родни и бездарь по мнению других. Как на духу. Хотя меня больше напрягает, что я не понимаю, что именно от меня ждут и о какой силе идет речь. Сэм вновь сморгнул. «Как? Ты даже не знаешь о проклятых?» Я покачала головой. «Об отверженных?» состорожничал Рейвен, Опять мотнула. «И о силе?» «Начал было, как я виновато перебила. Я только вчера узнала, что существуют порталы. И то, думаю, я немного не в себе. Меня не отпускает мысль, что я в психушке под сильным психотропным. Терпеливо жду, что отпустит, а пока никак. И чтоб не сильно истерить, двигаюсь по течению». Выдала свои мысли опешившему Сэму. «Жёстко тебя ломает». Кивнул он с таким пониманием, что я опять улыбнулась. Парень мне был послан во спасение. Глоток свежего воздуха. Казался границей между миром полнейшего презрения, недоговоров, вечного мрака и миром солнца, радушия и дружелюбия. Конечно же, хотелось держаться рядом с Рейвином, чтобы вновь не утонуть в болоте уныния, одиночества и кромешного неведения. И Сэм благородно взялся меня просветить, хотя по секрету шепнул. «Лучше этого не делать, ибо дар он такой, обидчивый малый, захочет, проснется и навестит. А нет, на тебе крест поставит». «На мне уже...» — покривилась. «Дядя сказал, что я пустая и хлам. Декан, то есть ваш ректор, тоже ничего во мне не увидел. Но тебя взяли, значит, что-то в тебе есть». Либо дар еще спит, хотя к твоему возрасту проснуться уже должен был. Либо просто ты потомок одного из древних родов. Вот тебя сюда и прислали, чтобы ближе держать, и больше не терять из виду. Потомок? Я? Даже смешно стало. Но чем дольше хихикала, а Сэм на меня смотрел и вполне серьезно, тем желание поглумиться на тему родовитости сильнее утихало. Да ну. Я серьезно. «Я — третий сын сэра Рейвина. Наш род жил на этом острове с момента становления здесь первой колонии поселенцев. Так что, в отличие от тебя, я жил здесь и знал своих предков. Поэтому и в академию попал с начала учебного года». Секунду помолчал и опять улыбнулся. «А ты — потомок Чарльстонов. Признаться, не слышал о таких, как о древнейших, но фамилия знакомая». «А ты прям всех знаешь?» — беззлобно подтрунила. «Или у вас маленький городок?» Шутишь? подивился Сэм. «Один главный в несколько сотен тысяч и три небольших, чуть меньше сотни. На одном острове?» «Он огромен, и людей стало очень-очень много. Это неплохо. Кровь смешивалась. Так что ты, возможно, помесь. Нужно будет поковыряться в древе и спросить у родителей». У меня никого. Опять взгрустнулась. В смысле, была только мать. Я перестала вообще улыбаться. Умерла неделю как. И нет, я не слышала ни о чем подобном. «А дядя?» озадачился Сэм. Я и о нем не слышала никогда до смерти мамы. Он меня сразу после похорон нашел. Взял к себе и тотчас отправил с глаз долой, когда я его разочаровала своей пустотой. «Не расстраивайся», — подтолкнул меня плечом Рейвен. «Я что-нибудь у своих пока пошу, Хоть какая-то зацепка найдется». «У твоих?» — уточнила с большим сомнением. «Обо мне?» «Ну да, о роде Чарльстонов», — покивал Сэм. «Погоди. Если ты отсюда, а я из России, почему у нас один язык? Почему мы все говорим на одном языке? Только что дошло до меня необъяснимое...» и я даже оглянулась, словно могла так найти ответ. «Это что, магия?»